все наступает наконец итак последовательность создается как странно если б два события вдруг наступили одновременно загадка а если вместо двух событий наступит восемь пузырьков ответ тогда конечно мы плегли ответ был чистый краток В бумагу завернули человека. Бумаги нет. Пришла зима. 13 января 1930 года.